двести двадцать ч е т в е р т м а й 12. й молитва об исцелении от болезни произнесенная с верою приносит исцеление внушение и само внушение творят чудеса заговоры воды и лекарств тоже дают свои следствия лечение на расстоянии тоже во всех этих случаях а также во всех других действует приведенная в движение для определенной цели огненная психическая энергия или самого оператора, или тех, кому он обращается. Форма проявления ее разнообразны, но сущность одна. Дает результаты с о з н а т е л ь н о и ли бессознательное е применение. Агни йога указывает пути к овладению ею. п у т ь о владения же через себя, то есть через овладение с о б о ю это есть путь кратчайший. Хорошо уметь усмотреть единство основной энергии многообразию ее манифестаций. Овладевший ею в одном из ее проявлений, тем самым приобретает над н е ю контроль и в другом. Но требуется осознание единства ее в многообразии, и тогда сиденье, ли хождение по воде, хождение по огню, целение болезни, передача мысли, движение предметами без п р и к о с а н и я к ним и все прочие бесчисленные виды действия психической энергии получат свое правильное объяснение. Единство м н о г о о б р а з и я есть основное свойство окружающего нас мира.